Джули Дейс. Вместе с тобой. Пролог. За несколько месяцев до. Джаред расслабленно сидел на диване, смотря на итупейшую комедию. На каждый издаваемый им смешок мой глаз нервно дергался, пока я кромсала огурец. Как только он начал барабанить пальцами по подлокотнику, я и вовсе заскрипела зубами. Моя рука все громче и громче отбивала ножом по разделочной доске. В итоге от аккуратно порезанных четвертинок получились кривые бревна, что привело в бешенство. «Джаред!» — рявкаю я. «Что?» Из-за того, что за год из атомной бомбы он превратился в спокойного и рассудительного Джареда, я хотела рвать и метать. Я же метнулась в противоположную сторону, будто мы поменялись ролями. За несколько месяцев я начала моментально вспыхивать на пустом месте. Джаред лишь пожимал плечами и опять же спокойно просил меня успокоиться, на что получал тысячи ножей из моих глаз. Списывая все на бытовуху, в которой мы повязли, я считала белых овечек в своей голове, чтобы не взболтнуть лишнего, когда дело доходило до скандала, устроенного мною. Столько, сколько вытерпел Джаред за эти несколько месяцев, Я не пожелаю никому. Иногда мне казалось, что в один прекрасный момент он просто соберет свои вещи, ну или мои, чтобы завершить эти отношения. Но он боролся. Его терпению и выдержке мог позавидовать любой мужчина. Я никогда не была капризным ребенком, но сейчас ощущала себя именно так. Обидные слова вылетали изо рта до того, как я могла подумать об их значении. А после сказанного... Я жалела и просила прощения. Но все повторялось по кругу. Возможно, мы просто притерлись друг к другу, и мне хотелось того, что было между нами изначально. То ли нас покинула страсть, то ли мы переживаем какой-то глупый кризис спустя год прекрасной совместной жизни. Точнее, я его переживаю, потому что он пропускает это мимо ушей. Брехня. Именно так всегда говорит Джаред, когда я завожу разговор на подобную тему. Еще у него в запасе припасено что-то типа «чушь собачья», «хрень» и «тебе просто скучно». Иногда мне казалось, что я действительно придумываю себе лишние проблемы. Ни с того ни с сего я начала заводиться с полоборота. Пару раз даже успела грубо ответить папе, который был обескуражен, потому что такое я позволяла себе впервые. Мне стыдно и обидно за саму себя, потому что именно я начала превращать нашу жизнь в ад. Но во мне будто бурлили гормоны, как у подростка лет пятнадцати. В кого я превратилась? — Ну? — интересуется Джаред, смотря на меня с ожиданием. — Ты капаешь мне на нервы. Цежу сквозь плотно сжатые зубы, откинув нож. — Да что с тобой? Со мной все в порядке. «Это какая-то хрень, Лизи! Рычит он, полюбившийся за несколько месяцев слова. Бросив пульт в сторону, Джаред поднимается с дивана. «Сколько можно? Я нахрен уже дышать боюсь в твою сторону!» «Так не дыши!» — огрызаюсь в ответ. «Твою мать, как это надоело!» Пнув диван, Джаред направляется к входной двери. «Куда ты?» — спрашиваю я, наблюдая, как спешно он натягивает кроссовки. Да срать мне куда, лишь бы не слушать все дерьмо, которое опять норовит из тебя вылезти. Дверь хлопает, а я вздрагиваю, как от полученной пощечины. Швырнув в сторону разделочную доску, с которой разлетаются ломтики огурца, я пробегаюсь в спальню и падаю на кровать со слезами. Не понимаю, что со мной происходит. Кажется, что мне нужен психолог, чтобы выговориться, или груша, чтобы выбить скопившиеся эмоции. потому что в последнее время моей грушей стал Джаред. За несколько месяцев мы успели пережить сотни скандалов, и я до ужаса боюсь еще один, который может стать завершающим. Взяв телефон в руки, я набираю номер Алекс. Именно ей в последнее время удается спустить меня с небес на землю. Она в буквальном смысле стала моей дозой успокоительного, даже несмотря на то, что просто говорит «выдохни и успокойся». Кстати, подсчет овечек была ее идея, и она помогает. «Дай угадаю, ты опять раздула из мухи слона?» Первое, что спрашивает она. «Что на этот раз?» «Ничего», — Выдавливаю чистосердечное признание. «В том-то и дело, что ничего, Алекс. Я не понимаю, что со мной, но меня просто раздражала комедия, которую он смотрел. Вам нужно время на расстоянии. Вы слишком похожи. Сделайте паузу. С этими словами она сбрасывает вызов, оставляя меня в глухой тишине. Единственный звук, который я слышу в эти секунды, это стук собственного сердца, который эхом отзывается в стенах квартиры.